Глава 7 Удачная поездка в ювелирную лавку. Демия «Да что за день сегодня такой!» — сокрушалась я, сжимая руку высшего и чуть ли не волоком утягивая его к нужной витрине. «Откуда здесь взялся Норейн? Пусть только попробует хотя бы слово ляпнуть Кайрону, и это будет последнее, что он скажет в своей жизни!» Я была в ярости. Меня трясло от напряжения и желания убраться отсюда как можно скорее. Так всегда было, когда наши с Рейном пути пересекались. Пусть я не показывала вида, что мне сложно, и его присутствие задевает заживое, но это давалось с титаническими усилиями. Меня потом, как правило, накрывало опустошение в эмоциональном плане. После нашей связи прошло достаточно времени, но всё же рана, которую он оставил в моём сердце, никуда не делась. Да, она зажила и более не кровоточила, но рубец каждый раз напоминал, как сильно я обожглась с этим мужчиной. Я была наивной дурой, верила ему. Думала, что значу для него хоть что-то, но оказалось всё иначе. Да, Норрейн изменил своё мнение на мой счёт, но мне уже всё равно. Я никому не даю второго шанса. Вот такой у меня вредный характер. Дедушка говорит, что это скорее плюс, чем минус. Я с ним не согласна, ведь мне тоже приходится страдать. О-о-оу! послышалось за спиной. «Рубины?» «Да, рубины. Рубины. А ты думал, что на тебе свет клином сошёлся, и я страдаю от твоего предательства? Пфф, я тебя умоляю». «Не льсти себе. Сегодня ты, а завтра другой». помолочный подарок», кивнул кайран бросая взгляд на моего бывшего, который, как оказалось, был в неплохих с ним отношениях. «Конечно. Откуда мне знать, с кем ты водил близкую дружбу? Мы же всегда с тобой прятались. Никуда вместе не выходили. А если и встречались на приёмах и празднествах, то ты находился в отдалении в мужской компании, несмотря в мою сторону, чтобы не вызвать лишних вопросов и ненужных подозрений. «Понятно», — хмыкнул нарейн «Поздравляю!» «А ты когда уже остепенишься?» — спросил Кайрон. Я рвала и метала, чувствуя неловкость от этой встречи. Кожа горела от взглядов Норейна, на который нагло смотрел на меня, выбешивая своим вниманием. «Хватит! Прекрати это! Для брака нужно найти достойную!» ответил бывший, вновь бросая беглый взгляд в мою сторону. «Но, насколько мне известно, всех достойных уже разобрали». «Ну надо же, как мы запели!» «Ничего!» — хохотнул Кайрон. «Может, оно и к лучшему. Какие твои годы?» «Мы с тобой одного возраста, но ты вон уже почти женат», — кивнул на Рейн. «Давай, расскажи ему правду. Поведай, как на духу, что нас главы кланов заставили. Пожалуйся». «Любовь окрыляет», — Мечтательно вздохнул Кайрон, приобнимая меня за талию и притягивая к себе, отчего я едва дар речи не потеряла. «Такую девушку невозможно отдать кому-то другому». «Что ты задумал?» Напряглась я, не вырываясь из лап жениха и позволяя ему демонстрировать наши несуществующие чувства. чтобы там ни было, я подыграю тебе, дабы утереть кое-кому нос». «Твоя правда», — хмыкнул Нарейн. Браслет я выбрала быстро. Хотела вообще сначала ткнуть пальцем на первый попавшийся и убраться из лавки ювелирных дел мастера как можно скорее, только бы подальше от Норейна, который прилип к нам с Кайроном, словно банный лист. Но подумала, что столь скорый выбор может вызвать подозрение у бывшего. Ведь он мог раскусить меня, чего бы очень не хотелось. Поэтому для приличия примерила парочку и только потом сделала выбор. «Приходи в гости!» — кинул Кайрон своему дружку, отчего я едва с шага не сбилась. «Приглашаешь в своё семейное гнёздышко?» — довольно оскалился Высший. «А почему бы и нет? Давно мы с тобой не пропускали по бокальчику?» — пожал плечами Кайрон. «Нет, только не это!» — взвыла я. «Откажись! Не смей принимать его приглашение!» «Я с радостью!» — послышались в воздухе ненавистные слова моего бывшего, заставляя силой стиснуть зубы. «Идиот!» — рявкнула я. «Два идиота!» Один тащит в дом, кого попало, а второй надеется непонятно на что. Ведь по его глазам видно, что у него в мыслях. Возвращались мы в молчании. Кайрон о чем-то думал, а я пыталась не обращать внимания на заметное присутствие браслета, который ненавидела всей душой. «И как давно?» — раздалось внезапное со стороны Высшего. «Что?» — моргнула я. «Как давно у вас с ним были отношения, демия карен смотрел на меня, не моргая, словно пронзая меня взглядом. На мгновение стало не по себе, сердце замерло, а потом понеслось в галоп Он догадался? — Не может быть! — Не понимаю, о чём ты, — фыркнула я, не собираясь поддерживать данную тему разговора. — Это ты, да? — продолжил Выший. — Ты та девушка, о которой он мне все уши прожужжал. — Что? Я была настолько ошарашена словами Кайрона, что даже потеряла дар речи от услышанного. — Не миличушь! — рыкнула я. «Это точно ты!» — как-то странно усмехнулся молодой мужчина. «Мое чутье никогда не врет. Думал, он накинется на тебя прямо в ювелирной лавке. Так смотрел!» «Несешь какой-то бред?» — не желала сдаваться. «Головой с утра нигде не ударялся?» «Темнишь!» — кивнул Кайрон. «Что ж, тогда тебе же хуже. Нарейн станет частым гостем в нашем доме. У вас остались друг к другу чувства, это видно даже невооруженным взглядом». Высший довольно вздохнул. Как же всё-таки удачно мы съездили в её ювелирную лавку.